главный психолог Шмидер Кал посетил ОПИС, отдел превентивной информационной службы. В одном из залов там стоял огромный до потолка старинный дед -сивет. Шмидер Кал уселся за пульт, взял перфокарту, заполнил ее, вложил в отверстие и включил машину. Электронный мозг на мгновение проснулся. По его клеткам молнией пронесся импульс на уровне мышления, и машина выдала описание. «Дорогой господин Андриас», обратился на следующий день к своему пациенту Шмидер Кал. «должен вам сказать, что ваш предок Франц Ксавер Андриас был вором, так раньше называли людей, у которых за душой не было ничего и которые присваивали чужое» однако ваш предок брал не деньги, а вещи. Это был не карманник, а домушник. И вот, господин Андриас, дурные наклонности вашего уважаемого предка через несколько поколений передались вам. Вы, конечно, можете возразить, как же так, ведь вы, нынешний Эдуард Андриас, приносите людям вещи, в то время как ваш предок Санс Андреас их отбирал. «Да нет, я понимаю, что вы хотите сказать». Но Шмидркал вошел во вкус, и его невозможно было остановить. «Давать намного выгоднее, чем брать. Если бы вы поступали так, как ваш пра-прапрадед, то вы походили бы на сумасшедшего, который нагромождает вещи в одну огромную кучу. Мы ведь задыхаемся среди вещей. Ищем способ, как выбраться из этого болота». «И вы считаете, что я нашел такой способ?» Перебил его Андреас. «Я, у которого есть лавка, забитая всяким хламом, так что глаза разбегаются». «А откуда у вас эта лавка?» «Я получил ее в наследство, даже не знаю от кого». «Ну, тогда все ясно. Это, вероятно, те вещи, которые накопил ваш знаменитый предок». «Видите ли, я вроде бы управляющий своей лавкой. Это моя работа, мой труд. Я предлагаю людям что-нибудь выбрать, взять на память, но никто ничего не берет. Время от времени кто-нибудь остановится у витрины, возьмет что-нибудь в руки, но потом отложит и идет дальше». Я начал сходить с ума, не мог больше ждать, когда кто-нибудь смилуется надо мной решил сам избавляться от своих вещей, разносить их людям. Теперь я горд, когда мне удается хорошо пристроить достойную вещь. Вы говорили, что раньше одни люди воровали у других. Я поступаю наоборот, ворую у себя и отдаю людям. Однако вы и тут наносите вред обществу, не дал ему договорить Кал. Вы избавляетесь от заботы о вещах и перекладываете ее на плечи других. Вы тоже действуете во зло. Вы хотите сказать, что я тоже злоумышленник? Злоумышленник, только наоборот. И при том злоумышленник пойманный, горестно воскликнул Андреас. И что теперь будет? Как мне дальше жить? Что я буду делать по ночам? Ведь кому бы и что бы я не принес?